Глава 10. Дорога в неведомое. Машиной, похоже, никто ещё ни разу не пользовался. На многих деталях и узлах цела была ещё заводская смазка. Пока Кейск проверял машину, двойник притащил со склада и загрузил в багажник несколько канистр с дополнительным запасом горючего, кое-что из оружия, недельный запас воды и провианта, зелёную нейлоновую палатку и пару спальных мешков. «Поехали?» — спросил Кийск, заводя мотор. Игорь кивнул и показал большой палец. Кийск медленно вывел машину из гаража и развернул в узком проходе между домами. Навстречу им торопливой походкой шла Аника в своем желтом сарафане. Через плечо у нее был перекинут ремень большой синей сумки со множеством молний на боках. «Кажется, нас хотят проводить!» — улыбнувшись, подмигнул Кийску двойник. А Ника подошла к машине, ни слова не говоря, забросила на заднее сиденье свою тяжелую сумку и забралась сама. Она уселась на середину заднего сиденья с таким видом, словно это был не джип, а такси, приехавшее по ее вызову. Да к тому же еще и задержавшись в пути. «Я еду с вами», — сообщила удивленно глядевшим на нее близнецам. «Я так понимаю, что возражать бесполезно?» — на всякий случай спросил Игорь. «Да». Коротко и ясно, ответила Аника. И куда мы должны вас доставить? поинтересовался кейск. Мы, между прочим, направляемся в пустые земли, светским тоном сообщил Игорь. И если нам по пути? Мне абсолютно всё равно, куда вы едете, оборвала его Аника. Я еду с вами, потому что не могу здесь больше оставаться. Это я понять могу, кивнул Игорь. С такими парнями, как Климтри, Вы сами видите, что здесь происходит, снова перебила его девушка. Видим, но честно признаться, не очень понимаем, сказал Кейск. Так мы едем или нет? спросила Аника, раздражённая медлительностью своих спутников. Вы собираетесь ехать в этом наряде? окинул девушку красноречивым взглядом Игорь. Я понимаю, что еду не на пляж, резко ответила она. Я не переоделась, потому что боялась опоздать. Всё необходимое у меня с собой в сумке. Что ж, у меня больше вопросов нет, посмотрев на Кийска, развёл руками двойник. Мы, конечно, едем, мне известно куда, и брать туда с собой девушку страшная глупость. Но оставить её здесь одну было бы просто жестоко, закончил Кийск. Машина взревела мотором и рванулась вперёд. Вам очень повезло, что вы встретились с хорошими парнями, снова положив руку на спинку сиденья, обернулся к девушке Игорь. На случай встречи с плохими, у меня в сумке лежит пистолет, ответила Аника. А вот и первый злодей, процедил сквозь зубы Кийск. Прямо на пути у них стоял Климтри в распахнутом халате и с карабином вместо в руках. Но это уже просто какая-то пародия на вестерн. Игорь взялся за автомат, лежавший у него на коленях. "Не надо", остановил его Кейск. Подняв ружьё, Климтри прицелился в движущуюся на него машину. "Пригнись", обернувшись назад, крикнул девушке Кейск, и резко вывернул руль влево. Грянул выстрел. Пуля щёлкнула по заднему крылу. Кейск крутанул руль в другую сторону. Машину понесло вправо. Бортом она ударила Климтри, который торопливо передёргивал затвор. Раскинув руки, Клейм-3 отлетел в сторону. «Как вы раньше не перестреляли друг друга?» — обернувшись к Аники, — спросил Игорь. «Или специально ждали нас, чтобы устроить шоу?» «Что такое вестерн?» — вместо ответа спросила его девушка. Игорь озадачен и умолк. «Это когда двое парней, хороший и плохой, идут навстречу друг другу и ждут, кто первый выстрелит», — ответил Киск. «Я только что хотел сказать то же самое», — обиженно произнес двойник. Машина миновала последний дом. Теперь впереди расстилалась только окрашенная в багровые тона равнина, упирающаяся в скальную гряду. Кийск прибавил скорость. Какое-то время они ехали молча. А Ника на заднем сидении расстегнула сумку и, сняв желтый сарафан, переоделась в узкие черные брюки, спортивную майку, короткую просторную ветровку и легкие кроссовки. Глядя в зеркало заднего вида, Кийск заметил, что в карман ветровки она сунула маленький плоский пистолет. "Скажите, Аника", обратился к ней Игорь. "Что у вас за проблемы с этими нестабилизированными? Они действительно представляют собой какую-то опасность?" "Опасность представляют только идиоты вроде Клемитри", ответила девушка. "Нестабилизированные это просто несчастные люди. И проблема не в них, а в том, что некоторым представляется весьма удобным взвалить на них всю ответственность за несовершенство человеческой природы и абсурдность мира, в котором приходится жить. «А вы предпочитаете верить в силу зла, изначально присущего миру?» Девушка ничего не ответила. «Мисс носил маску?» — спросил Игорь. «Нет», — покачала головой Аника. Некоторые нестабилизированные, живущие среди людей, приобретают способность длительное время сохранять свой внешний облик неизменным. Это требует от них значительных волевых усилий, и время от времени им необходима разрядка. Зачем Мист полез в окно к Дакке? Он вовсе не собирался этого делать. Он просто заглянул в окно, проходя мимо, забыв должно быть, что его лицо плывёт Адака подняла крик, и Мист, запаниковав, не успел восстановить свой внешний облик. Может быть, и успел. Климтри мог пристрелить Миста для того, чтобы потом обвинить в этом нестабилизированных. «А как же лицо Миста? Вернее, то, что мы видели на его месте. Лицо могло поплыть и после смерти». «Вы знали, что Мист был нестабилизированным?» — спросил Кийск. «Догадывалась», — ответила Аника. «Да». хотя бы по тому, как его тянуло в пустынные земли, он пытался найти рациональное объяснение этому своему бессознательному стремлению. А в чём, по-вашему, заключалась цель экспедиции, спросил Игорь